Мама дала мне 10 долларов на обед и сказала, как говорила всегда, чтобы я не забыл запереть шкафчик, иначе у меня украдут деньги или часы. Хотя я совершенно не представлял, кто мог пальститься на мой тухлый таймикс. Я спросил, придёт ли она на соревнование. Оторвавшись от чтения рукописи, мама сказала: "Отвечаю в четвёртый раз, Джейми. Да, я приду на соревнование. Я уже записала себе в ежедневник. Я спросил всего второй раз, ну или, может быть, в третий, но не стал ничего говорить. Просто поцеловал маму в щёку и помчался на тренировку. Когда лифт приехал и двери открылись, в кабине стоял ухмыляющийся терь и смотрел на меня. Один глаз нормальный, другой почти выпал из глазницы. К его рубашке был приколот лист бумаги. Прощальная записка.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 И прислонился к стене, чтобы не упасть. Они всегда говорят правду, подумал я. Моя мама умрёт. Но потом в голове у меня прояснилось и пришла более здравая мысль. Я схватился за неё, как утопающий за соломинку. Может быть, они обязаны говорить правду только когда отвечают на заданные вопросы?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 в душевой, где он будет меня поджидать, невидимый для остальных голых мальчишек, смывающих с себя хлорку. Вот что я должен был сказать маме? Что у неё чёртов рак? Поэтому я пошёл на тренировку, и как вы, наверное, уже догадались, показал совершенно убогие результаты. Тренер сказал, что мне надо собраться. Чтобы не разрыветься, мне пришлось ущипнуть себя под мышкой. щипнуть сильно, до боли. Когда я вернулся домой, мама всё ещё читала рукопись. Я не видел, чтобы мама курила с тех пор, как они с Лизой расстались, но я знал, что она иногда выпивала, когда меня не было рядом, с кем-то из авторов или редакторов. Поэтому я хорошенько принюхался, когда целовал её в щёку, но не почувствовал никаких запахов, кроме лёгких духов. Ну, или, может быть, крема для лица. В общем, чего-то такого женского. «Джейми, ты не простыл? Ты хорошо вытерся после бассейна?» «Да, хорошо. Мам, ты ведь больше не куришь?» «А-а-а, так вот в чём дело». Она отложила рукопись и потянулась. «Нет, я уже не курю. Не курила с тех пор, как ушла Лиз». С тех пор, как ты её выставила из дома, подумал я. Давно ты была у врача? Давно проходила диспансеризация. Она задачно посмотрела на меня. А, что такое? Чего ты так муришься? Ну, сказал я, у меня из родителей только ты. Если с тобой что-то случится, с кем мне тогда буду жить? Уж точно не с дядей Гари. Мама скорчила смешную рожу, потом рассмеялась и крепко меня обняла. У меня всё хорошо, малыш. И, кстати, свою ежегодную диспансеризацию я проходила 2 месяца назад, и прошла она отлично. Она и выглядела отлично, в добром здравии, как говорили раньше. Она не похудела ещё сильнее и не кашляла до посинения, хотя я знал, что рак бывает не только в горле и в лёгких. — Ну, хорошо. Я рад. — Я тоже рада. А теперь сделай мне кофе и дай досчитать рукопись. — Хорошая книга. — Ну, кстати, да. — Лучше, чем книги мистера Томаса о Руаноке? — Гораздо лучше. Но, увы, не такая коммерческая. — А можно мне тоже кофе? Мама вздохнула. — Только полчашки. А теперь не мешай мне читать.